Добрыня Никитич Добрыня Никитич — средний из трёх богатырей основных героев русского героического эпоса. Его срединное положение обусловлено не только возрастом, но и тем, что в его образе нет крайности В нём гармонично сочетаются различные качества — храбрость воина и мудрость дипломата, светские манеры, вежество и образованность.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 Однако историческому добрыни была свойственна и жестокость, также отмеченная в летописях, в частности, о его участии в установлении христианства в Новгороде в 990 году. Там говорится, что он крестил новгород с огнем. Поэтому многие исследователи не признают историческому Добрыню прототипом былинного богатыря. Скорее всего, Добрыня Никитич – образ собирательный. Его имя образовано от слова «добро», означающего в древнерусском языке всю совокупность положительных качеств. Один из исследователей «Былин» Калугин пишет «Русский народный эпос немыслим без героя с таким именем». Добрыня и змей Были на «Добрыне и змей» центральные и самые древние в цикле «Былин о Добрыне» Змеи-борчество – один из наиболее распространенных сюжетов в фольклоре народов всего мира. Змей – традиционное воплощение зла, и победа героя над змеем знаменует торжество положительного начала во вселенском масштабе. Борьба героя со змеем часто встречается и в сказках, но сказки с подобным сюжетом обязательно заканчиваются женитьбы героя на им девушке. Добрыня же предлагает спасенным от змеи княжьей племянницы покрестосоваться, поменяться крестами, и тем самым стать названными братом и сестрой. И впоследствии, когда князь говорит «так благословляю тебя ее взять в замужество», отказывается, поскольку она ему сестра крестовая. Такой поступок Добрыни объясняется тем, что подвиг эпического героя, в отличие от героя сказочного, Обязательно должен быть бескорыстным. Некоторые исследователи соотносят былину одобрения змеи с историческим событием – крещением Руси, полагая, что Пучайрика – это Почайна, в которой князь Владимир Святой в 988 году крестил киевлян. Змей воплощение язычества – А Добрыни, победивший змея при помощи шапки земли греческой, символ христианства, пришедшего на Руси из Византии, бывшей частью Греции. Впрочем, многим такое толкование кажется натянутым, хотя малопонятная шапка земли греческой присутствует почти во всех вариантах былины. В одной из записей былины, сделанной в начале двадцатого века, сказитель домысливает, что река унесла Добрыню к берегам Греции, и там он набрал в шапку земли. В славном городе Киеве жила честна вдова Амелфа Тимофеевна. И было у нее единое чадо, любимый сын добрынишка Возрастила она Добрыню до полного возраста. Стал Добрыня на добром коне в чистое поле поезживать. Как-то раз Добрыня просит у матушки благословения поехать за горы Сорочинские, Капуча и реке, пострелять там гусей и лебедей, серых уточек. Говорит Добрыня матушка, «Не дам я тебе на то благословение. Многие ездили за Сорочинские горы, да никто назад не возвращался». Отвечает Добрыня, «Ай же ты, роди моя матушка».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 Быстрехонько Добрыня снарядился, оседлал своего доброго коня и поехал за горы Сорочинские.